Может, всё дело в страшной болезни? А он единственный, кто не заразился. И тогда построили корабль и отправили его в космос. А миссия — контакт с другой планетой, поиски противоядия и доставка его на Землю. Бред. Он снова оглядел пульт и нажал кнопку заднего обзора. И едва не потерял сознание. Слепящий, обжигающий глаза свет заполнил всё поле экрана.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 только не упоминая о нашем величайшем открытии и технологии его применения. Если они захотят иметь сверхсветовой двигатель, скажи, что ты не знаешь принципа его действия, поскольку он был запретен лишь за год до превращения Солнца в новую. Объясняем, что любое вмешательство в конструкцию корабля приведет к разрушению двигателей. Счастливо, доктор, и удачной тебе охоты.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 А уж после он может сказать, что послан с Земли, чтобы... чтобы... что? Придёт время, и он придумает, что. Взглянув на выведенную на экран информацию, Элис обнаружил, что воздух планеты пригоден для дыхания. Открылся шлюз, и доктор Рэндольф Элис вышел наружу. Корабль произвёл посадку на континент, называемый Крэлт.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 От волнения Элиса прошиб пот. Он прощупал пульс у первого больного есть. Элис принялся расхаживать по палате. Он явно обладал какой-то силой. Он способен наносить удар по всей психической поверхности. Отлично. так нервы, соединения. Сколько же нервных связей в мозгу человека? Какая-то невероятная цифра. 10 в двадцать пятой степени? Нет, кажется, неверно.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 Доктор Клайтель, Фред Андерсон, назвавшийся Хайнсом, внимательно осмотрел своё тело. «Да, мог бы подыскать на носителя получше Элис, по старой дружбе. Впрочем, неважно. Что случилось, дружище?» Элис рассказал про потерю памяти. «Память мы тебе вернём, не волнуйся», — заявил Хайнс. «Великолепное ощущение снова иметь тело, владеть им». Тут открылась дверь, —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 и всех больных начнут направлять только к тебе. Естественно, все мы будем хранить это в тайне. Никто не проболтается раньше времени. Он замолчал и усмехнулся. «Элис, ты понимаешь, что это означает? Земля не погибла, она будет жить снова!» Доктор Элис кивнул. И все же...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 «Здесь едва наберётся около нескольких миллионов носителей, поскольку нормальных людей мы не трогаем». «Только несколько миллионов? Так сколько же людей во мне хранится?» Из холла послышались голоса. «Ты действительно сундук?» — ухмыляясь, проговорил Хайнс. «Быстро покойком, парни, я, кажется, слышу голос врача. Сколько, спрашиваешь? Население Земли насчитывало порядка четырёх миллиардов, и все...» В тебе.